глава тридцать ты опоздал сегодня утром начала бка когда они с джо подходили ко входу в приемный покой больницы святой виктории ты тоже Я видел тебя впереди, когда шёл от станции подземки. Что стряслось? Материнские проблемы. А у тебя? Супружеские. Наверняка виноват был ты. С чего ты это взяла? Когда я была маленькой, у нас жила лабрадорша по имени Люси. Стоило нам отвернуться, она совала нос в мусорное ведро, пытаясь выкопать обёртки от сладкого и вообще всё, что ей запрещали есть. И каждый раз, когда мы заставали её за этим, она смотрела на нас с таким же виноватым выражением, как у тебя сейчас. «Ты сама выглядишь не очень-то весёлой». вебстер только что учинила мне очередной разнос. «Ну, я преувеличиваю». Она и весь отдел в прошлом с пониманием относились к моим отлучкам из-за меси Но я пообещала, что все мое внимание будет посвящено этому делу. А сегодня утром два часа читала «Хитреца МакГифти» и «Ведьму Пачкулю» в группе шестилеток. «Хитрец МакГифти и скользкий Сэм» Серия книг британской детской писательницы Кордрой о двух псах-пекарях бывших преступниках, ставших расследовать загадочные случаи. «Ведьма Пачкуля» — серия книг британской детской писательницы Умански. Не гожусь я на роль Джейн Теннисон, а? Джейн Теннисон — главная героиня сериала «Главный подозреваемый» — 1991-2006, инспектор, а затем суперинтендант постоянно преодолевающая пренебрежительное отношение к женщинам в лондонской полиции. Роль исполнила Мирен. «Ты скорее похожа на бренду Блеттин в роли Веры. Только верхнюю одежду выбирать не умеешь». Вера Стэнхоуп. Главная героиня сериала «Вера». Главный инспектор полиции накануне ухода на пенсию, одержимая работой и проблемами своего прошлого. Помимо прочего, еще и в том, что Вера не особо следит за своим внешним видом. «Я все время виню себя за то, что не могу посвятить этому расследованию столько времени, сколько хочу. Ты даже не знаешь, как тебе повезло работать в полиции, будучи мужчиной. Если б был женщиной, пришлось бы стараться в десять раз больше, чтобы доказать свою пригодность. Неужели это до сих пор так тяжело?» Посмотри, чего добилась Уэбстер. И шеф столичной полиции — женщина. Да и многие высокие должности заняли женщины. Заняли? В смысле отняли у мужчин? Я не это имел в виду. И все же в этой работе по-прежнему много сексизма. Хотя ты его не видишь. Надо отдать должное. Замечания насчет моей задницы чаще всего отпускают копы старой школы. И они же ждут, что я буду носить им чай и кофе. Но это до сих пор есть. Хотя обычная публика ведет себя куда хуже. Помню, когда я только-только начала работу в полиции, то непосредственно увидела, насколько неуважительно относятся к таким, как я. Наполовину потому, что я ношу форму, а наполовину потому, что я женщина, которая носит форму и смеет указывать мужчинам, как себя вести. Плюс саморабота. От нас ожидается, что мы будем таскать на себе снаряжение, разработанное для мужчин. А это примерно пятая часть нашего собственного веса. И в этом снаряжении мы должны бегать так же быстро, как мужчины, преследовать подозреваемых и прыгать через заборы, словно на каком-нибудь чемпионате по бегу с препятствиями. Оба умолкли, когда оглушительный вой сирены скорой предупредил их о том, что из ворот больницы выезжает машина. Когда детективы вошли в здание, их проводили в отгороженную боковую комнату рядом с приемным покоем. Пациенты сидели, вытягивая шеи и пытаясь разглядеть, что происходит. За задернутой шторой, закрывавшей дверной проем, комнату озаряли вспышки фотокамеры. Они нашли Нихата за дверью комнаты. Он как раз снимал маску, и полиэтиленовый капюшон. «Тот же самый подозреваемый?» спросила Бека. «Насколько мы видим, это соответствует схеме его нападений. Но на этот раз жертва — женщина». Что он с ней сделал? Она была пристегнута к столу, и в каждой из ее видимых вен торчали иглы. Больше сотни в целом. Бека покачала головой. Уже известно, кто она. Коллеги сказали, медсестра по имени Зои Элис, 28 лет.